Девятое. Ювенал. В то время как состоятельный и знатный Плиний восхищается счастливыми временами, наступившими при императоре Трояне, его современник Ювенал дает гораздо более мрачные картины римской жизни. Страница 438. Децим юний ювенал родился в 50-х или 60-х годах первого века, умер после 127 -го года. Был немолодым человеком, когда начал писать сатиры. Достоверных биографических сведений о нем сохранилось немного. Он происходил из Аквина, маленького италийского городка, где семья его владела земельным участком и принадлежала, по-видимому, к местной муниципальной верхушке. Во времена Домициана Ювенал был незначительным литератором, выступал с декламациями, занимался, может быть, мелкими адвокатскими делами и вынужден был оказывать клиентские услуги влиятельным лицам. Впоследствии он достиг некоторого благосостояния. Сатиры он выпускал без посвящений каким-либо покровителям, то есть как человек с независимым социальным положением. Литературное наследие Ювенала — 16 сатир в пяти книгах. Все они составлены в последоминциановское время, первые шесть при Трояне, остальные уже в правление Адриана. Ювенал выступил как сатирик-обличитель. Первая сатира сборника содержит обоснование выбора жанра и литературную программу. При тех впечатлениях, которые римская жизнь приносит на каждом шагу, трудно сатир не писать. Коль дарования нет, порождается стих возмущением. Подобно Марциалу, Ювенал противопоставляет свою сатиру мифологическим жанрам. Тематика сатиры — действительные поступки и чувства людей. Желание, страх, наслаждение, радость и гнев, и раздор. Задача сатирика формулируется как будто ясно – изображать пороки своего времени. Но тут автор вводит собеседника, призывающего к осторожности. Называть имена живущих небезопасно. Выход, однако, найден. Ювенал будет называть имена умерших. В отличие от смеющейся сатиры Горация и докторального тона Персия, Стихотворения Ювенала будут принадлежать таким образом к типу негодующей сатиры. Классицистически настроенный поэт мыслит себе при этом сатиру традиционного типа, содержащую ямбографический элемент о конкретных лиц, то есть тот элемент, который почти был устранен у Персия. Ему вспоминаются пылкий Луцилии, но в условиях империи Метод Луцилия был невозможен. Отсюда своеобразный прием ювенала. Он оперирует именами времен Домициана или даже Нерона, а из живущих называет только людей низкого социального положения или приговоренных по суду. Вместе с тем автор дает понять читателю, что его сатиры, хотя и отнесенные к прошлому, в действительности направлены на настоящее. В творчестве ювенала можно различить два периода. Наиболее сильные и яркие произведения относятся к первому периоду, примерно до 120 -го года, в течение которого составлены были первые три книги собрания «Сатиры» — первая-девятая. Поэт выбирает в это время острые темы, и сатира получает форму шумной декламационной инвективы, против пороков и бедствий римской жизни с иллюстрациями из хроники нескольких поколений. Ювенал показывает запустение италийских городов, тяготы скучной столичной жизни для бедного гражданина, конкуренцию приезжих иноземцев, греков и сирийцев, вытесняющих честного римского клиента. Третья сатира. В живых зарисовках проходит бедственное положение интеллигентных профессий. Поэтов, адвокатов, преподавателей риторики и грамматики. Седьмая сатира. Унижение клиентов за трапезой у патрона изображается в пятой сатире. Если ты способен все это перенести, так тебе и надо, мрачно заключает автор. К сравнительно редкому повествовательному типу принадлежит четвертая сатира, обличающая деспотический режим Домициана. Страница 439. Пародируя формы эпического изложения, Ювенал рассказывает, как рыбак принес императору Камбалу небывалой величины, и как по вопросу о ее приготовлении был созван императорский совет. получившая большой резонанс в мировой литературе сатира о знатности, восьмая, приближается к привычной в римской поэзии форме сатиры рассуждения. На многочисленных примерах показывается, что длинные генеалогии теряют ценность, если их обладатель недостоин славы предков. Выпады против вырождающейся знати, ее роскоши и беспутства – Мы находим во многих сатирах, и те имена, которыми сатирик иллюстрирует обличаемые пороки, принадлежат преимущественно к сенаторскому сословию. С чрезвычайным озлоблением подаются фигуры богатых вольноотпущенников. Большая сатира против женщин, шестая, построена на примерах из жизни представительниц высшего римского общества вплоть до императрицы. «Жениться безумие» сатира содержит длинный перечень женских недостатков, в число которых входит и отсутствие недостатков. В этих сатирах много преувеличений, сгущения красок, нарочитого подбора единичных случаев, особенно когда речь идет об изображении беспутства. Автор нередко сам охлаждает свой декламационный пыл ироническими концовками. Но вместе с тем Ювенал затрагивает ряд серьезных и существенных моментов римской жизни. Обезлюдение и пауперизация Италии были вполне актуальной проблемой, побудившей Нерву и Трояна провести ряд мероприятий кредитного и благотворительного характера. В произведениях Ювенала нередко звучит голос небогатых слоев свободного итальянского населения. Сатирик разделяет их недовольство современной жизнью, их моральные представления и их предрассудки. Отсюда его ненависть к чужеземцам, к богачам-вольноотпущенникам и горькие упреки по адресу эгоизма знати и скандального поведения ее отдельных представителей. В буржуазной литературе образ ювенала много раз искажался. Пока буржуазия была революционным классом, она усматривала в ювенале обличителя тирании и аристократии, проповедника строгой республиканской морали. Это было, конечно, неправильно. Но столь же ошибочно возобладавшая у буржуазных исследователей XIX века тенденция изображать ювенала пустым декламатором. Его критика римской действительности – имеет, как мы видели, совершенно определенную социальную базу. Но негодование сатирика рабовладельца не может подняться до критики социальной системы в целом и не выходит за пределы нападок на нравы. Во второй период творчества Ювенал обращается к морально-философским темам, рассуждает о неразумных желаниях, воспитании, упреках совести. Критика действительности приобретает более отличенный характер жалоб на моральный упадок, на развращенную городскую жизнь. Резкость тона ослабевает. Иногда ювенал пытается приблизиться к городсанской манере. Такова, например, одиннадцатая сатира, содержащая приглашение приятеля на скромную загородную трапезу. Ослабление обличительного момента связано, вероятно, с тем, что отчасти уже при Трояне, а особенно в правлении его ближайших преемников, установилась атмосфера относительного спокойствия, отразившаяся и на литературе этого времени. Своеобразная композиция сатир. Автор больше дорожит цепью образов, чем логической связью, резко переходит от одной темы к другой, и столь же неожиданно возвращается к прежней. Как истый декламатор, он старается действовать средствами ораторского внушения, нагромождает чувственно яркие образы, гиперболы, патетические восклицания и вопросы. Страница 440. Ювенал сатирик декламационного стиля. И вместе с тем, на примере этого писателя видно, в какой мере риторическая культура сопровождалась упадком общего культурного уровня. Ювенал рассуждает на философские темы, но познание его в философии ничтожны. Он часто приводит мифологические примеры, но ограничивается общеизвестными сюжетами. Интересно его отношение к мифологии. Он осуждает мифологические сюжеты трагедии, как рассказы о безнравственных поступках и преступлениях. И это та позиция, на которой впоследствии будут стоять христианские авторы. У нас нет сведений о том, как современники отнеслись к сатирам Ювенала. Поздняя античность и средние века ценили его как моралиста и признавали лучшим римским сатириком. Но особенную славу приобрел Ювенал во времена подъема революционной буржуазии. Как уже было указано, в римском сатирике видели пламенного обличителя аристократии и деспотизма. Эта точка зрения определила собой высокую оценку ювенала у декабристов Рылеев-Кюхельбекер, а затем в революционно-демократической критике Белинский-Чернышевский. Пушкин призывал музу пламенной сатиры вручить ему ювеналов бич.